последнюю оставшуюся кровь. 8, считал он: 9, 10, 11. Затем появился Микориан. "Годасть?" спросил он последнего воина. "Пал", ответил Микориан. Сагитар инстинктивно жгл бесполезные мышцы. Он уже поворачивался, чтобы снова погрузиться в кровавый туман, когда Микориан приблизился и встал перед ним. "Я спас бы его, если бы осталось что спасать". Воин, с которым Сагитар сражался рядом больше века, один из приближённых братьев Ра, пропал в тумане. Скрепя сердца, они пошли дальше, держа оружие наготове. Охотничья группа в самом центре города Ксенасов. Не было никакой тщательно спланированной осады, которую вели организованные силы. Наступил поворотный момент войны. Проспект за проспектом, шаг за шагом. Небо вокруг шпиля Бога кипело существами. Они парили на несуществующем ветре и отбивали любую воздушную атаку. Какая-то крылатая тень заслонила небеса, пролетая мимо и принеся отвратительную вонь кожистыми крыльями. Рядом на воющих двигателях пронесся ревущий силуэт грозовой птицы, проливая дождь в гильз на воинов далеко внизу. А ретинальный дисплей сагитера потускнел. Я внезапную яркую вспышку, когда неразывая птица превратилась в нову. золотисто серебряный корпус упал с мучительным драконьим ревом протестующего металла. Сбившая его демоническая тварь вылетела из падающего корабля, размахивая черными крыльями и удаляясь подальше от взрыва. Он посмотрел через арочные мосты на шпиль бога, Все еще слишком далекий, чтобы различить отдельных защитников. Взлетавшие десантно-штурмовые корабли погибали, как и их собрат, не в силах ничего сделать против столь огромного числа крылатых существ, окруживших центральную башню. Коновой гусеничных транспортеров механикум и боевых шагателей себе путь от западного внутреннего двора, пробиваясь сквозь плотный поток демонических клинков и плоти. Сагитары династии бежали по длинному мосту, На звуках шагов эхом отражался от призрачной кости под ногами. Копья затупились из-за частого использования, но всё ещё рассекали и разрезали, разрывая врагов на куски с хлопками силовых полей и плоть, которым досталось не меньше, чем клинкам. Сагитару пришлось использовать опустевшую штормовую пушку в качестве дубины. Ещё один корабль пронёсся над головой, вращаясь на движущих двигателях. И падая в пропасть между большими городскими платформами, мы не удержим город. Эта мысль неотступно преследовала его. Прошлыми защитниками моста был полк трейлов от циклорейсов, почти безмозглых, но компенсирующих это количеством. Династии атаковали демонов, переступая через тела рабов киборгов, которые погибли, чтобы удержать мост несколько лишних минут. Сагитар поймал клинок на предплечье. Существо вопило и требовало сказать, когда взойдет солнце, и он убил его. Возвратным ударом тыльной стороной руки, Служившая твари кровью мерзость, разметнулась бурлящим фонтаном. Клинки и кнуты хлыстали металлическую броню, замедляя его, посылая болезненные острые уколы в искалеченные конечности, плавающие в холодной колыбели. Он убивал убивал и убивал инстинктивно и механически слишком уставший для жажды крови или радости сражения он увидел микариана на земле с тремя зубадными мечами пробившими насквозь спину над павшим товарищем стоял джахаза еще один из так называемых лордов террора он давно потерял копье стража и сражался парными меридианскими мечами в окружающемся танце Он не бросит труп Микариана. Он погиб. Крикнул Сагитар своему сородичу. Джаха за лишился половины лица. Кожа была содрана до кости, один глаз исчез, челюсть безвольно свисала, и у него не осталось лицевых мышц, чтобы говорить. Подтверждением, что он услышал Сагитар, стало только движение, когда костоди начал прорубаться к нему. А вблизи раны выглядели еще ужаснее. Шлем Джахаза сорвали, забрав с ним и внушительную часть затылка и мозгового вещества. Кровь плескалась в углублениях наплечников и впитывалась в красный имперский плащ, и все же кустоди продолжал сражаться. Он противостоял хлынувшим на мост существам, вращая копьем и используя инерцию. Тот факт, что он еще держался с этими ранами, мраззал вызов разуму. Джахаза просто не знал, что уже мёртв. Раздался новый рёв военных горнов, сагитар безошибочно узнал этот громкий крик, который разнёсся над осаждённым городом, потомок гдительного света. Одинокий владыка войны Игнатум продолжал сражаться и объявлял об очередной победе, рискнув подставить корпус под грохочущее и лезгущее оружие. Нрыдно обтвёл взглядом затянутую туманом панораму города который занимал весь огромный туннель. Далёкие улицы также кишели телами и мерцавшими вспышками выстрелов. Большие тёмные силуэты титанов и тварей размером с титанов перемещались между зданиями из кости и опустошали всё вокруг себя, сражаясь, двигаясь и стреляя. По сотням воксчастот защитники города переговаривались, оценивали и координировали угрожающих холодно и спокойно в ситуации где человеческие солдаты выкрикивали бы приказы и вопили бы от ран. Сагитар сокрушал растворяющиеся тела противников железной поступью и двигался вперёд. Его имя затрещало по Оксу, и он услышал сообщение только с третьего раза: "Приказ возвращаться. Приказ возвращаться в шпиль бога". "Династии втянуты в бой", ответил он. "Но нужен транспорт". Будет сделано Сагитар!» Дио, это ты? Танк-налётчик напоминал спартанца космического десанта во всём, кроме трёх вещей. Первое отличие состояло в увеличенном размере. Мало того, что он обладал большей вместимостью и грозоподъёмностью, но и его броня состояла из плотных слоёв керамита, укреплённого редкими марсианскими сплавами, которые считались слишком ценными для линейного обслуживания легиона со Стартес. Танк был значительно крупнее, из-за чего гладкий красный корпус казался металлической кожей какого-то мифического зверя, как и следовало ожидать, на бортах красовался разделённый пополам череп марсианских механикум, наряду со священными бинарными и тринарными письменами, тщательно выгравированными на каждом дюйме керамитовой обшивки. Второе отличие заключалось в управляемом бронированным сервитором башни и турели на крыше, что предоставляло нермаской системе из четырёхённых волкитовых кулеврин зону огня в 360 градусов. Третьим и самым сильным отличием от основного бронированного транспорта легионов космического десанта являлось отсутствие траков или гусениц. Налётчик скользил в метре над землёй, Двигаясь гораздо быстрее своих неспособных подняться в воздух кузенов, он пробивался через мост. Панели антигравитационных суспензеров протестующе выли, перемалывая чудовище в эфирный хор лобовой бронёй. Звук от столкновений звучал барабанным боем, словно от ударов крупных градин по металлической крыше. Существом, которых он не превратил в мягкую массу, повезло не намного больше. Они сгорели от его оружия. Целые орды вспыхивали и превращались в опещащие силуэты под движащими лучами лакитных орудий. Оружием управлял жестко запрограммированный сервитор, который всю жизнь проводил в башенке, был ритуально лишен ног до коленей и хирургически соединен с местом своей службы. Его обязанности являлись многозадачно простыми и абсолютно жестокими. Сводясь к протоколам поиска, обнаружения и уничтожения, он исполнял предназначение с холодной и просчитанной агрессией. В тёмном небытие черепа не было места ни эмоциям, ни кошмарам. Поэтому существа, которых он увидел, мало трогали его сердце. Позади ведущего танка двигались три спартанца, парившие на таких же антигравитационных репульсорных полях, Они были в цветах имперского золота и украшены ролиным символом Легио Кустодис. Райсы Гитары сразу узнали символы частей отделения на корпусах. Штурмовые рампы опустились в туман. Периборки заскрипели, открываясь, из трёх золотых танков появились громоздкие фигуры Джан Мадао и отделение его привилегированных терминаторов. Каждый воин нёс огненную пику Инцендиум. Оружие выдохнуло на драконе пламя на атакующих тварей. Демонические тела таяли, точно так же, как и омытая перехимическим огнём смертная плоть. Ведущий танк выглядел великолепно в красной броне бронемеханикум и представлял собой чудовище гнева и звука. Невыносимые визги его волкитной системы накладывались друг на друга, пока лучи сжигали ряд за рядом горбатых рогатых существ. Его штурмовая рампа опустилась последней. Внутри стояли только два воина. Знакомая фигура низко держала копье, стреляя от бенра. Другая была в непривычных для колостара темно красных цветах, целилась из болтера, но не стреляла. Руки едва заметно дрожали. "Сагитар", произнес Диоклетиан, перезадержая копье стража. "Колесница подана". "Сагитар", приказал своим воинам, Ой, на заходить. Он последним шагнул внутрь, добавив поверженного нерожденного, который цеплялся за керамитовые ноги. Рампа за спиной закрылась, измельчив конечности демона в ядовитую слякоть. Даже несмотря на увеличенное внутреннее пространство налётчика, ему пришлось опуститься на колени, чтобы поместиться. Он уменьшил давление гидравлики и присел, уродливо сгорбившись в освещённом красным светом отделении экипажа он оказался лицом к лицу с нечеловеческим существом, которое свисало с лестницы командирской башенки. Он наполовину поднял руки с оружием, прежде чем Диоклетиан стал перед ним. Оно не представляет угрозы, Сагитар!» Сквозь прокручивающиеся списки деталинальных данных сагитара рассмотрел выпученные глаза существа и пушистую шерстку. Сапиен не сдал совсем, не безъянн не пронзительный крик и убежал, когда Сигитар опустил штурмовую пушку. На троне водителя Арханлент, обеими руками сжимал рычаги управления, углядываясь сквозь смотровую щель и прищуриваясь, словно старик. Он дрожал и что-то бормотал, слюна капала на подбородок. Он, запинаясь, задавал вопросы, которые не были вопросами, и на которые он на самом деле не хотел знать ответы. На что я смотрю? Что это? Что это за твари? Что я вижу? Назад к шпилю Бога, приказал Диоклетиан человеку в мантии. Я, но держитесь себя в руках, Лэнд, сосредоточьтесь на своём долге. Верните нас к шпилю Бога. Я, да, да, шпиль центральной башня! Да, конечно. Сию минуту. Танк занеряхал и застучал сильно наклонившись, сокрушая ещё больше тварей, пока Диоклетиан приветствовал ближайших воинов, сагитар бегло посмотрел на красную фигуру, которая держалась немного в стороне. Крылатый ангел. Поздоровался он с Вали там кустодией. Сагитар повернулся к Диоклетиану на медленных и скулящих сервомоторах. Диво, чёрт возьми, давно пора было вернуться из дворца. Воин кивнул. — Вижу, вы натворили дело с династиями. Ра будет недоволен. Мы сражались 293 часа после падения стен. Заметил Сагитар. — 12 дней подобного объясняют, почему вы так ужасно выглядите. Согласился Диоклетиан. Его тони не было ни малейшей насмешки. Сагитар осмотрел Династии и не смог не согласиться с оценкой своего сородича. ДЖХ за каким-то образом все еще стоял, хотя взгляд стал рассеянным. и воин покачивался, держась за поручень на потолке. Салон стоял рядом с ним, стиснув зубы, пока забрызговавшая доспехи едкая мерзость продолжала шипеть и соскальзывать, не сумев разъесть аурамит, но медленно растворяя левую половину лица. Салон усмехнулся командиру: "Я выживу, сагитар". Архенлент издал слабый испуганный крик. Танк подпрыгнул, когда реликтовый охотник протаранил что-то на большой скорости и слегка поднялся, когда репульсорные пластины пронесли на летчика над тем, что он сбил. Я, я не могу. Не смотрите на них, -pdoбил гитар. Страх делает их сильнее. Я, кто вы? резко спросил он дродноут. Я Архенлент. Я слышал о вас. Просто доставьте нас к шпилю Бога, сказал Диоклетиан. Демон больше не парил на огромных крыльях над городом из таинственной кости и больше не охотился в одиночку, словно молчаливый хищник. Полученные на этих охотах раны стали болезненными уроками, вытравленными на его оболочке. Пусть ему и не хватало способности истинного разума, Но всё же он был хорошим учеником. Он распада вынуждала соблюдать осторожность. Воплощение убийства не слишком подходило к войне без прикрас, и даже бессмертные могли извлекать уроки из мучений. Одинокий демон среди орды являлся родственным любому другому существу. Это было в пронзающим плоть инструменте войны и пролитой первым убийством крови. Это было в безумии разума рождённым убийством и гниющим трупом брата это было в диком и греховном удовольствии жизни побеждавшей другую жизнь и испуганной болезненным сознанием собственной смертности это было в деянии изменившем судьбу расы. и поэтому он мог скрываться повсюду среди армии никакая форма не являлась для него запретной никто в кровожадное рождение видел его как часть другой силы Все они были роднёй. Демон менял формы, недовольный простыми чудовищами из мифов и языческих кошмаров. Он превратился во что-то пернатое и крылатое, существо лжи, со сгорбленным птичьим силуэтом. Он полз на шести ногах, он скользил по земле, подобно невозможному слизняку, скопление чувств, пульсирующее в черепе его оболочки, действовало вместо зрения и обоняния направляя к следующему убийству он истончил свою оболочку почти до небытия став вирусом в выходе другого демона забрызгавшим лицевую панель марсианского военного робота он истончился ещё дальше и превратился в туман и воздух просочился в трещины в броне и заразил биологическую кору мозга в колыбели когнитивного бульона Мгновение спустя Костылякс повернул оружие на других роботов, уничтожая их орудиями и когтями. Позабавившись, но не получив удовлетворения, демон-призраком выскользнул из этой полужевой клетки и устремился ввысь, просачиваясь в холодный холодный металл, пролетавшего мимо орнитоптера. Легко изменив железный корпус, он распространился по нему, нагрел и расширил, направив нити биологических вен по энергонической оболочке и переписывая сущность машины демон почувствовал слабое беспокойство пилота когда орнитоптер потерял управление он взорвался во главе звена но не разлетелся на части и не упал демон удержал вращавшиеся горячие осколки зазубренного металла и каждый фрагмент обломков принял собственную форму стая мерцавших обгоревших хищных тварей повернулась и закружилась По форму горгули с телами из искромсаного металла и огня три других орнитоптера изменили направление, облетая растущее облако пылающих когтистых гомункулов, но было уже поздно. Облако безжалостного металла прошло сквозь них, тысячи раз дезавнищедный искромсали корпуса и крылья, повергнув машины с небес. Демон задержался в каждом орнитоптере достаточно долго, чтобы насладиться приторно-сладкими предсмертными мыслями облечённых пилотов, а затем ушёл, снова восоединившись с кишащей внизу радой. Благодаря инстинкту хищника он чувствовал, что на него охотились. Каким-то образом дочери Нафи всегда видели его, какую бы форму он ни принимал, когда он проявлял себя, они начинали преследование, вызывали золотых и направляли машинный гнев высоких металлических конструкций, шагавших по всему городу. Даже его несовершенное сознание знало, что такое боль и не желало пережить её вновь. Сколь сильным он ни был. Он не сможет сохранить воплощение, если получит много ран. Он уже истекал кровью. Всё, что истекает кровью, можно убить. Демон убил несколько дочерей Нафимы, но не нашёл в них ничего что можно было бы съесть. Их плоть оказалась безвкусной, а смерти не приносили ни пищи, ни радости. Он ощущал их присутствие словно пожирающий холод. Их близость вытягивала его в воплощенную форму, раскручивая нити самой сущности. С примитивной голодной хитростью он научился не выделяться среди меньших сородичей, принимать их форму, подражать слабости их тел. Пока в идеально кульминационный момент не наносил удар. такое перевоплощение обманывало золотых и серых, роботизированной души рядом с ними, но никогда бездушных. Дочери Анафами всегда знали, предстать перед ними означало сражаться истощенным и ослабленным. Демон выучил из собственной охоты, что такое усталая отчаянное бессилие. когда смотрел на жалкие останки тех, кого убивал совсем не торопясь, предстать перед бездушными, означало предстать перед тем же самым разрушением, которое он причинял другим. Грубый, злобный разум существа восставал от мысли, что является добычей. Оно менялось, перестраивалось и бездействовало, страдая от голода в эпицентре войны, чтобы оставаться незамеченным. Демон скользил среди непрерывных боёв, Избегая этих схваток, где ощущал, как волны его сородичей разбивались а вытягивающие силы сопротивления бездушных, прячась, демон принимал формы неподвластные смертному взгляду. Он становился болезнью, затем дыханием, предсмертным хрипом, влажным и щёлкающим горле человека, обещание, шепот, страх, сожаление, мысль. Он просочился в несколько разумов, разделив сознание словно амёба и искал, искал, искал, многие разумы оказывались неразрушимыми, слишком много времени потребуется, чтобы сокрушить их. Такие он оставлял в покое, скорее умрёт звезда, чем он подчинит одного из золотых серых людей машин было проще завоевать, но они представляли собой бесполезные, хрупкие пустые оболочки. Он устраивался в разумах военных сервиторов, На баррикадах по всему городу, заставляя повернуть оружие друг против друга и в редких драгоценных случаях стрелять в спины наступавших впереди золотых, Но золотые уничтожали эти угрозы, как только обнаруживали. И что гораздо хуже, сервиторы не могли подарить острых ощущений, чувства вины или иных эмоций, когда убивали своих. Они чувствовали слишком мало. Они обрывали жизни без страсти или паники. Поэтому они не давали пищи, он продолжал поиски и наконец обнаружил смертный разум, познавший достаточное кровопролитие и сражений, чтобы окрасить все воспоминания в резкий красный цвет. Этот человек, не серый и не золотой, сидел на троне внутри холодного железа. Демон посмотрел сквозь его глаза и увидел компактную кабину управляемой техники. Люди вокруг переговаривались на человеческих языках и машинных кодах, создавая ауру шума. Эти жалкие смертные смотрели на своего повелителя как на короля. Демон встроился поудобнее в мыслях человека, свернувшись вокруг агрессивных стремлений смертного, используя молочнокислое покалывание адреналина в его теле. Многие голоса и эмоции в черепе даже не принадлежали самому человеку. Они побуждали его искусственным гневом из какого-то синтетического источника. Машина, понял он, самотехника. Это были эмоции, связи с машиной, которые окрашивали разум человека искусственным гневом. Демон теперь понял, где оказался. Он стиснул невидимые щупальца вокруг плотских органов человека и осторожно начал сжимать. Жизнепридание потекли из органов, кравот языком знаниями и воспоминаниями в глубинное восприятие демона модератус произнес он ртом энкира мурова принцип разбойника чёрное небо да мой принципс!» – ответила талла женщина с короткой стрижкой и окружённая подключёнными к трону управления кабелями энкир обнажила зубы в мокрой улыбке В гармоническом ответе на веселье своего повелителя чёрное небо продывело из горнов звук, которых разнёсся по всему охваченному сражением городу. 17. Договор Терры и Марса. Трибун. Негласные меры. Командующие собрались в шпиле бога. Те, кто не смог покинуть поле боя, присутствовали в виде гололедичических проекций в натуральную величину. Из-за размытых цветов и мерцающих помех, какой бы цели не служил круглый зал в эпоху империи эльдаров, теперь она отступила на задний план, уступив интригам нынешних имперских хозяев, которые собрались среди гудящих кагитаторов и ухаживающих за ранеными врачей. Центральный стол работал на малой мощности, проецируя тускло зелёное гололитическое изображение. Безумные полы панорамы Колостара Зенитные турели в непрерывной песне выбрасывали снаряды в небеса, заставляя нарожать призрачную кость башни. Прямо в тот момент, когда диоклетиан собрался обратиться к собравшимся офицерам, изображение Фейлы Ксан на командном троне сжалось и исчезло. Некоторые из офицеров соводили знак как вилы или сложили пальцы в форме шестеренки, мрачно признавая очевидную гибель Ксан. Город держится, произнес Диоклетиан. Остальные вокруг стола согласно кивнули. Большинство выглядело отчаянно уставшими. Все мы должны где-то быть, поэтому давайте сразу перейдем к делу, архимандритса. Архимандритса стояла сгорбившись над гололитическим столом. Корпус Домитара, ставший ее новым телом, возвышался над всеми присутствовавшими. Тёмная лицевая панель мало помогала понять выражение скрытого за ней лица. В моём распоряжении находится полное и постоянно обновляемое информационное поле о развернутых силах механикум, произнесла она при помощи бронзового решётчатого спикера в груди. Эти данные поступают от сенсорных систем каждой активной альфа-единицы в Колостаре. Учитывая отсутствие орбитальных сканеров и атмосферной разведки, я перенаправил значительную часть своих когнитивных ресурсов для поддержания активной тактической сенсорной работы каждой из альфа-единиц. Вы можете предоставить эту информацию нам, спросил Диоклетиан. Да, хотя в примитивной форме. Неизменённые люди не обладали биомеханическими улучшениями, необходимыми для взаимодействия со сферой инфопотоков, доступной культистам Марса. Вокализации и грубых графических изображений должно хватить. Хорошо, ответил кустодий. Тогда, учитывая вышесказанное, подведем итоги, продолжила Архимандриса. Обобщение механикум обладает доступом с самым точным и обновляемым сведениям о поле боя, которые поступают от лидеров всех подразделений. А результат: слаженность и эффективность, соответственно, возросли. Оценка при текущем положении дел город пойдёт. Вражеские подкрепления только ускорят процесс. Это недопустимый результат. Компактные сервомоторы и мышечные кабели загудели. Джан Мандао из Таранатов показал на несколько ключевых точек жестокого конфликта на голографической проекции. К настоящему времени они захватили совсем небольшую часть города, Игнатом удерживают узкие горлышки, ведущие к отремонтированным туннелям. И вместе с ним сражается основной контингент Скитариев и военных сервиторов объединителей Тайбун Андимеон разместил всестентства и тысяч на оборонительных позициях вдоль главных магистралей не позволяя врагу захватить город поэтому город держится повторил Диоклетиан на данный момент город держится сказал Нджань Мандао. он был почти болезненно бледен, и облачённый в громоздкую сияющую броню катафракт тёмные волосы не могли скрыть тусклые синие татуировки на голове наследие детства среди дии прибрежной племяна далёкого родного мира «Но архимандрисса права продолжил он и это только тень того что грядёт поступили отчёты дозорных за два последних дневных цикла пехотный транспорт и титаны орды по рождению варпа Приведённое сегодня подкрепление, как и присланное за прошлый месяц конвои, пока позволяют нам держаться, но дальнейшее продолжение крестового похода выглядит нереалистичным. Весь этот сектор паутины наводнён врагами, мы не сможем защищать невозможный город больше 3 или 4 дней. Кровавый ангел наконец отвёл взгляд от автоматически обновляемой проекции Могу я спросить, где трибун Эндимион и командующая Кроля, добавил Диоклетиан? Никто не может связаться с ними по гололиту. Терминатор снова махнул рукой, показав на часть вращавшейся карты на потолке туннеля. Судя по множеству мерцавших рун, битва там была самоупорной. Сестра-командующая возглавила силы. «Которые защищает главный вход в катакомбы города, сказал Джан Мандао. С ними развернуто наибольшее количество войск. Диоклетиану не требовалось объяснять, почему, если противник прорвется к катакомбам, это станет самым коротким путем, до секса механиком в паутине и затем до самой темницы. Я также нахожусь там. Один из китариев альф появился на гололите. Фигура сидела на невидимой плите, которая не попадала в изображение. Руки также то появлялись, то исчезали, пока техноадепты работали над повреждёнными конечностями аугментированного воина. Из его запястья удалили уничтоженные аккордовые когти, спешно ремонтировали гидравлическую мускулатуру правого бинра. Символ на оплённом нагруднике отмечал его как эхо-эхо 71. Есть сообщение от ра. Спросил Джан Мандао. К трибуну отправили зондов. Он сражался с передовыми частями. Бой идёт за каждый шпиль, очень плотный. Плохо видно отдельных людей, трудно отслеживать. Я не могу загрузить видеоданные от альфа-единиц, которые находятся достаточно близко к трибуну Эндимиону или сестре командующей Кролле для передачи точного потока, сказала Архимандриса. Корпус робота опустился на рычащей гидравлике. Звук неожиданно напомнил Диоклетиану грозный рёв медведя. Потери велики, Принято и подтверждаю, согласился командир Скитариев. Четыре несовпадающих линзы на его лице под капюшоном возвращались, повторно фокусируясь. Это война, которую не видно с орбиты. Выругался деклетиан, и не такая, как в туннелях последние годы. Дозорные на гравициклах доставляли сообщения и отчёты на баррикады и обратно, сохраняя простые, пусть и лихорадочные линии связи. Но в остальном, по всему широко раскинувшемуся и осаждённому городу царил хаос. Это один из главных узловых центров паутины. Как мы можем позволить себе потерять его? На сколько лет эта потеря отбросит великую работу? С какими новыми непредвиденными обстоятельствами мы можем столкнуться во время эвакуации? спросил он. Ответил один из гололитов, принц Титана, подключенный к бронированному трону, его лицевая панель была сделана в форме такой же оскаленной морды, как и у пса войны, которым он управлял. Префект Корос Мы год истекали кровью, год, чтобы захватить этот город, где Клетян повернулся к изображению человека. И этот год был только одним из пяти с тех пор, как нас отправили в паутину. Если нас оттеснят приход объединителей, да будет так. Наш долг останется неизменным. В первую очередь мы защищаем туннели механикам. Рек не должен достигнуть Терры. Мы можем удержать город произнес глалит. Один из сикари в мантии и капюшоне, с китарей ледяного шелона. Он, она или возможно оно, нельзя было точно сказать про многих из них, активировал затрещавший тазер. Любые размышления об эвакуации должны включать в итоговое уравнение следующие переменные: Примарис, вероятность вернуть Колостара без значительных подкреплений, намного превосходящие размещенные сейчас в Солнечной системы силы крайне мала. Возможность выбить укрепившегося здесь врага математически смехотворна. Секундус, потомок бдительного света не может отступить. Эвакуация потребует разобрать и вывести бога машину по частям. Джайм Мандало покачал головой. Нет времени. Вы знаете, что совсем нет времени, протектора. Потом окастанется, а его экипаж или эвакуируют чтобы сражаться в будущем в другом месте, управляя другим титаном или не эвакуируют, позволив потомку прикрыть арьергард. Некоторые из принципсов из китарейв Альф начали одновременно обмениваться кодом по локс этим. Уверяю вас, князьско-студи Терминатор, я прекрасно знаю, какая это жертва для вашего легиона. Игнатом не может принять такие условия. Заявил пожилой принц Империи Крескир. "Потомка нельзя оставлять. Мы уже трещим по швам», — Подумал я, "Посмотрите на меня", медленно сказал он. "Забудьте о гордости своего легио калипасарен, забудьте жажду битвы военной машины, что течет в вашей крови. Забудьте прошедшие пять лет, что мы сражались вместе". Знамен ногиродической славы, которые покачиваются на руках орудиях их вашего разбойника и потерянных нами товарищей. Посмотрите на меня, посмотрите на цвет моих доспехов и вспомните, от имени кого я говорю. Лица принцепса не было видно за церемониальным шлемом, но он кивнул. На этот раз раздалось раздражённое рычание архимандрисса. Механикум выделял ресурсы намного превышавшие пределы допустимых параметров. Пожертвовав освобождением священного Мерса ради обороны Колостара, нам чётко дали понять, что он один из центральных узлов паутины, связующее звено, транспортный хаб. Наше участие в великой работе в таком масштабе включало условие сохранения доступа к Арасянскому пути для сохранения возможности вторжения на нашу родину мы делаем всё, что можем, сквозь зубы произнёс джан Мандао. Вы смотрите на нас в культе механикум как на лишённых эмоциональных реакций, но это основано на невежестве. Все люди, аугментированные и неаугментированные, сражаются лучше, когда есть за что сражаться. Обещание освобождения священного Марса стимулировало нас. Обобщение. "Невозможный город не должен пасть". Вы должны были согласиться без всяких гарантий, ответил Диоклетиан, чувствуя первые ростки настоящего гнева. "Советую вам следить за словами, жрица. Ваш храм нуждается у вас. Договор между Марсом и Террой Превыше всего остального одна из глазных линз архимандрисса возвращалась, проецируя чёткое миниатюрное гололитическое изображение сестры Керии. Диоклетиан сразу понял, что это Заархивированный файл, встроенных пикторов генерал-фабрикатора Загряя Кейна, наложенный на изображение голос подтвердил это. И когда снабжать вашу войну при выполнении следующего единственного условия. единственное лично однажды говорил на маршруте, в по этих который ведет на священный Марс. А тогда его с банда его по российский путь. Не важно какой ценой, не важно какими средствами, вы укрепите и сохраните его пригодным» для использования сразу после завершения великой работы амнезии. Даже если тысячами других маршрутов и проходов придётся пожертвовать вы сохраните путь на марш имперским контролем. Изображение Кирилл жестом подтвердило согласие и исчезла. Как видите, произнесла архимандрисса. Гарантии были принесены, принесены Когда удержание Колостара оказалось почти стопроцентным, марсианка теперь я повторяю, мы сделаем всё, что можем, но у нас есть долг, который выше личных желаний. Приоритет отдан эвакуация объединителей и их грузов. Они адепты и ученики самого императора. Мы создадим конвой, но ему в любом случае потребуется постоянная защита. Врек, вероятно, проникнет не тоннелем механиком по множеству вспомогательных путей. Несколько офицеров механиков скитари, принципсы, жрецы и жрецы объединителей переглянулись. Воздух между ними отчётливо загудел. Диоклетиан задумался о содержании на общения, недоступного присутствующим, которые не обладали агметикой. Они явно спорили, хотя Диоклетиан мог судить только по мельчайшим реакциям языка тела движений. Один из них фыркнул в слабом развлечении. Архан Лэнс, сутулившись, сидел в углу и держал дрожащими руками фиалу с жидкостью из пищевого пайка. Он повернул взгляд затравленных глаз на остальных, едва замечая их и все еще продолжая видеть безумие, свидетелем которому он стал снаружи в городе. Теперь я понимаю, Почему он держал великую работу в абсолютной секретности, чтобы избежать этого жалкого конфликта смертных умов. Рахимандису повернулась и посмотрела на сгорбившегося техноархеолога. Глазные линзы конструкта киборга сияли холодным обвинением, но человек только хмыкнул и отвел взгляд. Его руки дрожали уже час. Даже его надоедливое обезьяноподобное существо выглядело необычно мрачным и сидело рядом. Мы начинаем подготовку к эвакуации, наконец произнес Диоклетиан. Теперь главное удержать туннели. Мы уступим им город, но и только, Джен Мандаос вздохнул. Дио, даже сосредоточившись на туннелях, мы не сможем удержать их больше нескольких недель. Восэндевший город армии есть все шансы отбросить нас в имперскую темницу. Недопустимо, повторил архимандритса. Мы зря тратим время. Диоклетиан был готов выругаться, когда другой гололит появился над столом. Возникший воин был облачен в поврежденную броню и крутил копье руками в перчатках, оружие и когти мелькали по краям гололитического изображения. Но воин уклонялся от каждого удара который не парировал. Клинок разил в ответ, убивая владельцев оружия. Воин ни разу не сбился с шага. Он находился в постоянном движении. Перезарядка, кликнуло мерцавшее помехами изображение. Воин вонзил копье в землю и мгновенно выхватил меридианские мечи, повернувшись и закружившись в новой фазе загадочного боевого танца. Выполняю Раздался монотонный и послушный голос сервитора. Воин отошёл от копья, и оно исчезло из панорамы гололита. Мечи взлетали и падали, переплетались и парировали, кололи и рубили. Кровь лилась дождём в сверкающих брызгах. Раздавался непрерывный треск энергетических полей, которые врезались в керамит, деформируя укреплённый металл, искажая и разрушая его. Фигуры космического десантника в бесцветной броне покачнулась в Гололит, рухнув на землю с клинком в позвоночнике. Воин, не глядя, отрубил упавшему легионеру голову, уже поворачиваясь к другому противнику. Педа задержана, снова раздался аугметический механический голос. Воин плавно вложил мечи в ножны, ушёл в сторону от удара цепа, разминувшись с ним на целый метр и поднял руки